Глава девятая «Опустите оружие, это пострадавший!» Уважаемый следователь Кенакада подоспел вовремя, чтобы избавить ЕСО от необходимости лежать лицом в собственной же траве у своего же магазина. Парня быстро отпустили. Сейчас полицейские и медики были больше заняты как раз нападавшими, ибо некоторые из них пребывали в чрезвычайно тяжелом состоянии. Благо, кроме полиции, приехал экипаж скорой помощи. «Вижу, спокойно до пенсии вы мне доработать не дадите», — пробручал Кен, достав сигарету. «Но лучше так, чем выезжать на опознание тел». «Думаю, ситуация была бы не столь плачевна, но серьезного разгрома в магазине вы мне помогли избежать. Благодарю, господин Акада». исо был сама любезность, слегка улыбался и спокойно разговаривал, будто и не было всего этого десятью минутами ранее. «Тебе повезло, что Миядзаки позвонила вовремя». Кин сделал глубокую затяжку и медленно выдохнул. «Не знаешь, кстати, где она? Не могу дозвониться никак». Кин очень занятой человек. Уверен, как только Миядзаки освободится, то сразу же вам перезвонит. Вы же знаете, как порой наваливаются проблемы. И снова это непробиваемое спокойствие. Одно дело, когда это преступники, можно давить. Но совсем другое, если пострадавший и нужно придерживаться правил. Акада прекрасно понимал, что если ИСО не хочет говорить, то ничего с этим не сделает. «Ладно, буду ждать ее звонка. А пока...» Следователь достал небольшую записную книжку и ручку, перекинул сигарету в угол рта и продолжил. «Давай ты мне сейчас расскажешь о произошедшем, с подробностями». «Конечно, господин Акада, мне скрывать нечего». «Нас не заметили?» Мика открыла небольшой ноутбук и начала что-то на нем набирать. «Нет, полиция на месте. С ЕСО все в порядке». Кин еще разглянула в бинокль, «И где взяла только?» И завела автомобиль. Они стояли достаточно далеко, чтобы спокойно наблюдать за всем произошедшим, но не привлекать внимания. Благо прямые улицы и свободные дороги этого района способствовали хорошему обзору. «Раз тут все хорошо, тогда погнали за нашим пасхальным кроликом, пока он не увез мои сладости. Как думаешь, Кин, он повезет к себе домой или напрямую к заказчику?» «К заказчику. Так думает Ясо, и я с ним согласна. Он вкратце описал мне в записке свой план. Тут такое дело...» Если бы мы просто отдали ноутбук, то тебя продолжили бы искать, а компьютер спокойно бы ждал своего времени у них на базе. Или где там эти ребята собираются. А так получается, что за тобой охотятся и другие взявшие заказ. В таких условиях, потеряв всю свою группу, нужно отдавать ноут сразу, пока конкуренты не забрали. Так что твой кролик поедет к заказчику. Сигнал стабильный. Ого, к центру едет. Не самый дешевый райончик. Мика сосредоточилась на показаниях монитора, но разговор не прекратила. «Слушай, я правильно понимаю, что вы решили не ловить всех тех, кто взял заказ? Вместо этого хотите схватить самого заказчика и решить все проблемы разом? Кстати, дальше бери правее». Кин повернула на очередную улицу, как советовала Мика. Она посмотрела на свою подругу и вздохнула. «Да, было бы неплохо разом закрыть все вопросы. Главное, это твоя безопасность». «Налево, Кин. Кстати, о безопасности. Зачем ты идешь туда одна? Давай позовём Акиру с парнями. Тем более, для них это стало уже частью работы». А вот можешь сейчас кинуть им адресок, я их предупреждала, так что должны быть на низком старте, пусть ждут у дороги. Такое количество экипированных и вооруженных людей может привлечь внимание. Я попробую все сделать тихо, чтобы никто не ушел. Если окажется, что заказчик с охраной, я увижу, что не справлюсь сама, то пригласим парней на помощь, встретишь их, пока я буду занята. «Аккуратней там, но и не тяни. Я маячок прятала как могла, но его все равно через какое-то время найдут. Кстати, мы приехали. Вон та высотка, что рядом с этой многоэтажкой, это она. Маячок показывает, что мой ноут занесли в первый подъезд. Этаж пока не знаю. Дай две минуты». «Оу! Что, Мика?» «Последний этаж. Все, вошел в квартиру. Давай быстрее». Девушка продолжала следить за маячком. Сам факт его безостановочной работы был хорошим знаком, значит, их план пока не раскрыли. Я пошла. Миядзаки была настроена решительно. Она мельком глянула, какую квартиру показывает маячок, и вышла из авто. За Виакиру. Я пока осмотрюсь, а потом войду. Было достаточно рано, лишь первые лучики Солнца касались сонного города. Редкие прохожие пусть и встречались, но не часто. Так что всем было абсолютно плевать, что делает одинокая девушка у дверей подъезда. Дверей, которые были закрыты на магнитный замок. Незадача. Попытка открыть силы, как иногда получается со старыми замками, не увенчалась успехом. Остается только набрать случайную квартиру и уговорить пустить. Вот только какую, ведь нумерацики не знала. Хотя какие еще варианты? Миядзаки собиралась было начать эту игру в рандомные числа, как у соседнего подъезда остановилось такси. Видимо, кто-то был вынужден куда-то лететь ни свет ни заря. Повезло. И не теряя ни секунды, тут же подошла к этому подъезду и стала ждать. Через пять минут дверь открылась, и оттуда вышел полусанный мужчина в деловом костюме. «Не закрывайте, пожалуйста, мне сюда». мило улыбнулась Миядзаки, и тот отпустил двери. «Да, конечно». Мужчина спокойно сел в приехавшее такси, а вот Кин вошла в дом и быстро поднялась на последний этаж. А следом уже на тех этажах, благо там было открыто. Оно и понятно, почему не закрывали двери, ведь у двери на крышу имелся замок. Возможно, его поставили какие-то коммунальные службы, он был небольшим и дешевым. То, что нужно. У двери лежал короткий пруд, скорее всего, его подкладывали под нее, когда нужно было зафиксировать ее в открытом положении. Вот и для взлома замка он тоже сгодился. Ничего сложного не было. Кин загнала арматуру в ушко замка и резко провернула. Звуков почти не было, только короткая щелк и замок открылся. Последняя преграда для попадания на крышу была преодолена. Приходилось спешить. Неясно, как долго продолится встреча и останется незамечен маячок. Девушка прошлась по крыше к первому подъезду. Прикинула, где должны быть нужные окна. Вот они. И как подтверждение, единственные, где горел свет. Два шага к краю крыши. Прыжок на балконную плиту. Поздно думать, заметят или нет. Резкие развороты руки перехватывают козырек плиты, а тело разбивает стекло балкона. Все, она внутри. Резкий удар сбивает с фиксатора балконную дверь. Кин входит в помещение. Ей навстречу выбегает мужчина в полностью черной одежде с рюкзаком на плече. Ошибки нет, это один из нападавших на магазинчик Юсуо людей. Тот кидается на Миядзаки, но удар коленом в переносицу охлаждает его пыл очень быстро. А пока не пришел в себя, быстрый апперкот правый в подбородок вырубает противника окончательно. Миядзаки перепрыгивая через падающее тело и вбегает в соседнюю комнату. Она успевает заметить, лишь как в открытое окно вылетает ноутбук Мика, последний этаж. «Слишком медленно!» У окна стоит незнакомец, кажется, невысокий парень. Толстовка с капюшоном закрывает лицо, но в его голосе слышен смех. «Ты в вечном Гэббэч Коллекшн? Ну да ладно, лови!» Кин видит, как в нее летит небольшой предмет вроде баллончика с аэрозолем. Она только и успевает, что отвернуться. Хлопок за спиной ударяет по ушам. А в следующую секунду глаза начинают резать от едкого дыма. В одно мгновение дышать становится тяжело. Миядзаки пытается перекрыть лицо, теряя драгоценные секунды. Сильный удар в бок отталкивает ее в сторону, и мимо пробегает тот самый парень в толстовке. Он выбегает из квартиры. «Куда?» Не лучшая идея кричать в наполненном, едкими газами помещении, но злость придает силы, и Кин выбегает следом. В таком состоянии она никогда не догонит цель, но вне квартиры ей хотя бы становится легче. Рези в глазах и горле ослабевает, как и непрекращающийся поток слез. Лифт молчал, чего стоило ожидать. Плевать на него, главное догнать. Спуск в таком состоянии был еще тем приключением. Не раз и не два девушка таранила своими плечами стены этажей. Но вот и долгожданный выход. Кин выскочила на улицу и лицом к лицу столкнулась с лыбящимся во все тридцать два Акирой. «Шеф, вижу вы вовремя». На земле, надежно фиксируемый двумя парнями Акиры, лежал тот самый беглец в толстовке. «Мы заметили, вылетевшие из окна ноутбук, и сразу поняли, что что-то пошло не так». «Его обломки, кстати, мы собрали и отдали мика Продолжил довольно скалиться новый зам внешней охраны Миядзаки. «Так, а что дальше, босс?» «Дальше». Воздух. «Наконец-то можно было вовсю вдохнуть. Такой приятный вкусный кислород». «А дальше, раз господин Акада так настойчиво мне звонил, то мы сейчас ему перезвоним. Как раз как дела у ЕСО узнаем». Случай с ограблением магазина ЕСО Мора был странным но в каком-то смысле простым и понятным. Количество торговых точек, которые пытаются ограбить в столице, достаточно велико. По крайней мере, истерик от начальства ждать не приходилось. Но вот звонок наследницы Миядзаки. По-хорошему, Кен Акада должен был посадить в свой полицейский автомобиль не только странного парня, который подозревался в сбыте краденого, но и саму госпожу Миядзаки, которая ворвалась в чужую квартиру и учинила там форменный разгром. Его сдерживал только некий господин, найденный без сознания в той же квартире. ИСО подтвердил, что именно этот парень участвовал в ограблении его магазина. И как бы факт их знакомства с госпожой Миядзаки на лицо и наличие подозреваемого не давало ей права вламываться в квартиру. Но уж лучше опереться на этот воздушный замок из фактов, чем выслушивать визг шефа, которому разорвет седалищный нерв весь юридический отдел корпорации Миядзаки, Вот тогда тихой работы можно не ждать. «Так, парни!» Кен повернулся к стоявшему рядом полицейскому. Он был из второго экипажа, который прибыл в качестве подкрепления для Акады. «Забирайте эту спящую красавицу и отвезите к чайному домику. Там сейчас медики и остальные ребята. Они его посмотрят. Заодно и одним комплектом со своими друзьями пойдет. А я отвезу этого страдальца в Толстовке, в участок». «Хорошо, Кен, тогда мы погнали». «Ага», — следователь повернулся к стоявшему рядом Акере. «Садите, бедолагу, ко мне в машину и пока свободны. Так, теперь вы, леди, госпожа Миядзаки. Меня сейчас ждет мотивация от начальника. Когда он закончит проводить свои любовные утехи, я позвоню вам и господину Мора. Прошу, постарайтесь в этот раз быть на связи постоянно. Мне крайне важно поговорить с вами обоими. Обо всем поговорить. Вы понимаете меня?» «Кристально четко, господин Акада!» Как и в случае с ЕСО, кин была самим смирением. Она коротко поклонилась и отошла в сторону. «Ну-ну, еще бы я что-то понимал!» Дальше оставаться тут не было смысла. Кен сел в машину, глянул в зеркало. Сидевший сзади парень был спокойный, тих, учитывая обстоятельства Акада ожидал криков и обвинений в превышении служебных полномочий. И не сказать, чтобы они были прямо так уж беспочвенны, но подозреваемый в сбытии краденого, коим записали этого парня, молчал. Ни слова, ни упрека, ни движения. Даже просьбы ослабить наручники или поправить одежду – ничего. Полицейский завел машину и стал потихоньку выруливать. Еще раз глянул в зеркало, без изменений. Сидевший на заднем сиденье парень смотрел в окно, наверное. В спешке с него даже не сняли капюшон. «Знаете...» «Пока мы едем, я бы послушал вашу версию происходящего. В вашей квартире находился уголовник. Не хотите объяснить, что вообще происходит?» Они выехали на дорогу и теперь двигались по городу в сторону участка. В таком темпе ехать нужно было не меньше получаса, но Када не хотел спешить на встречу с боссом. Овы, наконец Наконец-то после затянувшегося молчания произнес парень. Кен вообще подумал, что тот его показательно игнорирует. «Ваш кругозор слишком зажат, чтобы понять все тонкости моего рассказа, так что я лучше помолчу». Да, никто не ожидал, что будет легко, но не обозывать же следователя дураком. Слишком узкий кругозор, он даже слышал пару раз такое от коллег, когда перебрался сюда из пригорода, неприятно. «Знаете, а ведь это не лучший вариант, оскорблять того, от кого зависит ваша дальнейшая судьба». Это сомнительное решение. Вот поэтому я молчу, чтобы не прогневать того, от кого зависит моя судьба. Произнеся эти слова, парень сел немного иначе. Он проверил ремень безопасности, выпрямился, слегка наклонил голову вперед и вжался в кресло, а потом скрестил обе руки на груди, а Кадо, наблюдая за этой пантомимой, лишь улыбнулся. Быстрый взгляд по зеркалам подтвердил, что вокруг не было ни единой машины. Да и сам Кен ехал не спеша. «Эй, слушай, ты словно к аварии готовишь!» Договорить Акада не успел, просто не смог. В следующий момент в его лицо ударила раскрывшаяся подушка безопасности, а в глазах потемнело. Справа от него пассажирское сиденье вмяло и искорежило ударившим в бок автомобилем. «Очень, очень дорогим автомобилем». Эта глупая мысль мелькнула в сознании Кена сама собой. В голове стоял туман. В ушах звенело, а к горлу подкатывал ком. Но Акада держался из последних сил, пытаясь оставаться в сознании. Через вату в ушах он услышал рык мотора, щелчок задней двери. Рядом остановился еще один премиальный автомобиль. Его пассажирская дверь открылась, и туда сел задержанный Кеном парень. Голова кружилась все сильнее, шум в ушах сменился полной тишиной, все звуки пропали. Из последних сил Акада поднял глаза и посмотрел на лицо водителя, подъехавшего авто. «Где он?» Водительское место было пустым, а в следующий миг следователь потерял сознание.